В мгновение шум стих, стало слышно, как скрипят, открываясь массивные двери. Наконец их распахнули, у створок встали великие князья Александр и Константин, и все замерли. Послышались быстрые шаги, и вот в залу чуть ли не бегом ворвался император. Он резко остановился в центре и, опершись на трость, повел строгим взглядом по сторонам. «Что-то ему не понравилось». И он принялся пыхтеть, надувая щеки. Большую часть вельмож охватил страх. Император нынче в плохом настроении, а это означает, что он обязательно на ком-нибудь должен будет сорвать гнев. Но сегодня случилось иначе. Ведь император на то и император, чтобы действия были непредсказуемы простыми смертными. Павел заметил вдалеке корабельного инженера Петра Ивановича Баля, подобрел лицом и, стремглав, приблизился к нему, знаком, давая понять, что все как стояли, так и продолжали стоять, невзирая на близость императора. Каково идут корабельные работы? Спросил Павел у Баля. Хорошо, ваше Величество. Когда же вы позволите мне осмотреть корабль? Когда будет угодно, вашему величеству, мы всегда нет, прервал Павел. Вы, начальник работ. И я должен быть тогда, когда вы сочтете это возможным. Назначьте мне день и время. Как я смею, ваше величество. Смеете? Завтра я жду ответа. Будет исполнено, Ваше Величество. Павел отвернулся от баль и продолжал рыскать глазами по рядам придворных. Неожиданно он обнажил шпагу и ринулся в другой конец залы. Оберт церемониймейстер, мейстер, державший на золотом подносе орден Анны четвертой степени, бросился следом поручик Измайлов. Из второго ряда вперед пробрался неказистый, военный в армейском мундире. Император трижды коснулся шпагой плеча колена преклоненного офицера и возложил на него орденскую ленту. Примите эту награду как доказательство моего благоволения. Я доволен вашей службой и хочу, чтобы впредь молодые русские дворяне действительно служили, а не только числились в полках, чтобы они испытали всю тяжесть службы нижнего чина. Они пьянствовали и развратничали. Офицер поцеловал протянутую руку и вернулся на свое место. А Павлу начали представляться новобранцы. Молодые дворяне в военных мундирах нового покроя один за другим печатали шаг, к императору опускались на колено и целовали его шершавую руку. Павел окидывал каждого острым взглядом и неодобрительно хмыкал. И неудивительно, мундиры на новобранцах висели мешком, у многих вообще отсутствовали коса и букли, лица были напряжены с бегающими глазками, а Павел любил открытый взгляд, шаг неровен, веловат вороты неуклюже руки болтались как тряпки на ветру наконец одного новобранца павел задержал хорошее суконца отменное император пощупал рукав мундира насмерть перепуганного паренька почем за аршин плачено не, не, не веду его ваше величество выдавил из себя заикаясь с перепугу новобранец а чего ж не ведаешь Развеселился Павел. «М -м матушка брала, ваше величество. Рублей по шести не меньше плачено, оценил император Суконца. А душ-то у матушки сколько? П -п Пятьдесят, ваше величество. Вренёк готов был вот-вот упасть в обморок, не в силах больше выдерживать столь пристального внимания к своей ничтожной особе наместника бога на земле. Не поскупилась матушка, а ты и рад. «А у меня людей миллион раз по пятьдесят, но суконце подешевле твоего. Вот, пощупай!» Император протянул к нему руку. Новобранец, конечно же, не смог пощупать государева суконца. Он стоял ни жив, ни мертв, втянув голову в плечи, дрожащими пальцами вцепившись в панталоны и ждал одного. Поскорее бы наступила расправа, быстрее бы государь обрушил на него свой гнев». А Павлу нравился страх, который он смог возбудить в своем подданном. Значит, видят во мне настоящего монарха, коль трепещут, как перед страшным судом. И ему захотелось отблагодарить напуганного новобранца за доставленное подтверждение своего грозного всесилия. Он обернулся к дежурному генерал-адъютанту и приказал зачислить в Треображенский полк ручкам и завтра же назначить в караул во дворец. Павел, насвистывая бодрый мотивчик и приплясывая, обошел новоиспеченного поручика. «Посмотрим, посмотрим, в чем ты завтра явишься. Тогда-то мы и узнаем, как ты любишь своего государя и исполняешь его волю. Можешь идти».